Глава 15. Эльф стоял на пристани, подбрасывая носком ботинка небольшой камушек, выброшенный на берег. Он был гладкий, как и иные камни, долго пролежавшие в воде. Его совершенная форма давала возможность чеканить столько раз, сколько позволяла ловкость. Звон часов на каменной башне, располагавшейся на пристани, отвлек парня от этого увлекательного занятия. Эльф посмотрел на часы, пробило девять раз. Он вздохнул. Макс и Хель давно уже должны были прийти, чтобы отправиться в путешествие на лодке до островов. Но они сильно опаздывали. Все уже давно было готово к отплытию, и эльф мучился от безделия в ожидании друзей. Наконец вдали показались знакомые фигуры, которые приближались к пристани вместе с волками. Волк эльфа Ном, спавший в лодке, первым заметил гостей и устремился к ним, радостно виляя хвостом. «Привет, Ном!» — звонко отозвалась Хель, поглаживая его по голове. «Мой хороший!» «Эй, я долго вас еще буду ждать!» — нетерпеливо крикнул эльф друзьям. «Опаздываем!» «Прости, эльфик!» — замахала рукой девушка. «Макс такой капуша! Я ждала его целую вечность!» «Вот еще!» — пробурчал парень. «Я просто хотел подготовиться поосновательней!» «Вдруг что, и нам придется заночевать на острове?» «Ну, этого не стоит делать», — замотал голову эльф. «Дядя отпустил нас до заката, а лодочники не любят, когда опаздывают, особенно на их судах». Поравнявшись с друзьями, эльф обнял девушку и поздравил ее с днем рождения, сунул подарок в руки. «Спасибо, дорогой», — улыбнулась Хель. «Что это?» «Открой и узнаешь». Загадочно произнес парень. Подарок был завернут в белую ткань. Это был компас с солнечными часами. Это, чтобы ты легко ориентировалась во время своих путешествий и всегда могла найти дорогу домой, если захочешь вернуться. Прокомментировал эльф. хели расплылась в улыбке, заключив парня в объятие и расцеловав его щеки. «Спасибо огромное! Это потрясающе!» «Я старался!» Краснее выдохнул тот. «Может, поплывем уже?» — закатил глаза Макс. «Да, прошу, на борт!» Махнув рукой, эльф показал на нужное судно. Это была небольшая лодка с косым парусом, установленным на носу. На таких судах обычно ходили на малые расстояния. «Ого!» — выдохнула Хель, взобравшись на корму. «Я раньше только на весельных каталась, но таких не доводилось». «Ты каталась на лодке?» Подняв бровь, удивился Макс. Девушка сделала вид, что не слышит его, продолжив исследовать лодку. «А почему парус косой?» — спросила она эльфа. «Для быстрого хода?» — ответил он, снимая лодку со стоянки. «Ты каталась на лодке?» — повторил вопрос Макс. «Да, когда встречалась с флигом», — поджав губы, ответила Хель. Макс закатил глаза. «Ну, конечно». «А с кем же еще? Как я мог забыть?» Хель сделала вид, что не заметила, и продолжила исследование лодки с веревочкой и чернышом. Эта история о Хеле и Флиге в прошлом году гуляла по школе. Когда они расстались, то говорили, что Флик катал Хель на лодке, а та выбросила его за борт посреди Великого озера и пыталась ее угнать. Во всяком случае, так рассказывал Генри, которому рассказывал Флик. На взгляд Макса история получилась дурацкая. Тем более, что он знал, что в реальности все было иначе. Флиг доплыл до середины озера и начал приставать к Хиль прямо в лодке, а она сбросила его за борт. Точнее, не она, а веревочка, но об этом не знал даже Макс, так как девушка немного изменила историю. В любом случае, при упоминании имени Флига, Макс закатывал глаза. На самом деле, он очень переживал, что Хиль влюбится в статного красавца, и они поженятся после церемонии посвящения. Именно так выглядел его самый страшный кошмар. Итак, наконец, друзья отправились в путешествие. Их путь лежал через реку, впадавшую в гигантское озеро, которое волкодлаки люди называли Великим. Озеро было рукотворным. В незапамятные времена его создали предки людей, которые сегодня жили на плотине. Рассказывали, что в их домах был дневной свет даже ночью. Местные не жаловали ни людей из города, ни волкодлаков. Но никто не осмеливался напасть на них, так как существовало поверье, что те, кто захватит плотину, будут прокляты, и их настигнет кара богов. Еще на плотине находился шлюз для лодок. Только через него было возможно попасть из Великого озера на юг. Местные взимали плату за проезд, так что преодолеть плотину можно было только по воде. По суше люди не пропускали никого. Эльф держал курс на конкретный остров, о котором ему поведал дядя. Он назывался Беличий Хвост, так как имел похожую форму. Там был хороший песчаный пляж, но лодочники редко заходили туда из его удаленности от судоходной артерии. «До беличьего Хвоста при хорошем ветре часа три!» – прокричал эльф друзьям. «Так что устраивайтесь поудобней!» Плавание прошло без особых происшествий, и лодка в запланированный час причалила к импровизированной пристани на острове. Это был не самый большой, но и не самый маленький остров на озере. С пляжем, с густыми зарослями кустарников и деревьев повсюду. Где-то в глубине острова таилось небольшое озеро, заросшее кувшинками. Друзья договорились найти его, как только развернут тент и перенесут под него пожитки. «Это чудесное место для празднования дня рождения!» — воскликнула Хель. «Да, и нас тут никто не потревожит!» — кивнул эльф. «Отлично, тогда за дело. Нужно разжечь костер и пожарить мясо», сказал Макс, доставая из сумки провизию. «Далось тебе это мясо. Пошли лучше исследуем территорию, я заодно проверю свой новый компас». Хель в сопровождении троих волков двинулась вглубь заросли кустарника. «Она не остановится», констатировал эльф, повернувшись к Максу. «Пошли уже, а то не догоним». Макс, посмотрев на мясо, вздохнул, И засунув куски сочной маринованной свинины под тент, поспешил за остальными. Кустарник неприятно хлестал Макса по незакрытым частям тела, но парень шел дальше, пытаясь сконцентрироваться на периодически мелькающей спине эльфа. Тот был одет в тунику защитного цвета, которая сливалась с местной растительностью, что создавало для Макса отдельный дискомфорт. Хелен не видел вообще, только слышал то и дело звуки отдаленно напоминающее волчье фырканье. Значит, она тоже была где-то поблизости. «Эй, ну хватит вам! Я требую привал!» — крикнул Макс. К этому времени кустарник сменился лесом с довольно густой и высокой травой. Растительности здесь было привольно. Ответа не последовало. Тут Макс заметил, что он подозрительно давно не видел зеленую спину своего товарища. «Эльф! Хель!» «Черныш, где вы?» Он остановился и прислушался, но ответа не последовало. Он все кричал и кричал, пока не понял, что заблудился. Друзья и волки были сейчас явно далеко и не слышали Макса. «Вот влип!» Поразмыслив немного, Макс решил не искать друзей, а вернуться в лагерь, где они его рано или поздно найдут сами. Однако, пройдя еще несколько сотен метров, Понял, что тоже не знает, где дорога в лагере. «Ну, замечательно!» Проборчал Макс себе под нос. «Только потеряться не хватало!» Макс остановился и попытался собраться с мыслями. Откуда он пришел? Как назло, все деревья и кусты казались одинаковыми. А примятая трава то ли уже оправилась, то ли он смотрел совсем не туда. «Ребята!» Попытался прокричать он еще раз, но ответа не было. Плюнув на свои попытки отыскать дорогу в лагерь или докричаться до друзей, Макс выбрал направление и пошел. Он строго придерживался курса, надеясь рано или поздно выйти на берег озера и оттуда к лодке. Примерно через 10 минут пути парень оказался на выжженной поляне. Кто-то специально спалил всю траву. В центре стоял старый каменный дом, поросший мхом. «Странно, а эльф говорил, что остров необитаем. Пробурчал поднос Макс, подойдя к покосившемуся порогу. Дверь просела и поддалась не сразу, и со скрипом. Макс подозревал, что ломиться в чужой дом – не лучшая мысль, но он надеялся, что местные покажут ему кратчайший путь до воды. Дома никого не оказалось. Однако, судя по внутреннему убранству, это даже хорошо. Все стены были испещрены надписями на странном языке. С потолка свисали сушеные крысы а на столе стояло изрядное количество банок с очень странными настоями всех цветов и оттенков. Ничего подобного до сих пор Макс не видел и не был уверен, что хотел бы столкнуться лицом к лицу с хозяевами жилища. «Надо немедленно отсюда убираться», подумал он и быстро вышел, силы захлопнув за собой дверь. Услышав звон разбитого стекла, Макс замер и в такой позе провел не меньше 30 секунд. «Вот гадство!» Он осторожно приоткрыл дверь и заглянул в щелочку. Одна из банок, стоявшая рядом с дверью, разбилась в дребезги. «Вот влип!» Пронеслось в голове. Теперь хозяева дома обязательно узнают, что на острове непрошенные гости. Нужно срочно найти остальных и предупредить, что они здесь не одни. С этой мыслью Макс бросился бежать через лес, надеясь как можно скорее выбраться на берег озера. Он не знал, как долго бежал. Наверное, достаточно, чтобы выбраться из леса. Но оказался на той же самой полянке все с тем же домом. Этого не может быть. Оглядевшись, Макс пришел в еще больше оцепенения, ведь это была вообще не та полянка. На ней росли совсем иные деревья, и в других местах, но дом был тот же. Не веря своим глазам, он распахнул дверь. На полу все так же лежали осколки, разбитые склянки. «Эй, есть кто?» Ответа не последовало. «Может, ты и нет никого?» Пробурчал Макс себе под нос и вошел в дом. Вокруг было много пыли и паутины. Макс осторожно пробирался между горами склянок, надеясь больше ничего не разбить. Конечно, ему стоило уносить ноги из этого странного места, но интерес переселил страх. В дальнем углу стояло нечто вроде небольшого алтаря. На правой створке был изображен бородатый мужчина. Напротив него стояли странного вида обнаженные люди, пол которых невозможно определить. На левой створке располагались все те же люди, которые воевали. А бородатый мужчина возвышался над ними с гигантским копьем. В центре же был изображен все тот же бородач. А кроме него ноги мужчины и женщины, которые больше походили на тех, кого принято называть людьми. Макс, как завороженный, рассматривал странные картины, находя в них все новые детали. Бесполые были вооружены каким-то странным оружием, которое стреляло огнем. На фоне полыхал гигантский пожар. На центральной створке за бородачом виднелись несколько бесполых существ, которые как бы отходили на второй план. Старое крыльцо скрипело, когда кто-то шел по нему. Так что Макс за секунду оценил, что он здесь не один, и спрятался за алтарь, который скрыл его целиком. Дверь распахнулась, и некто вошел в дом, тяжело дыша. Видимо, в полумраке и при общем беспорядке хозяин дома не заметил, что одна из банок разбита и лежит на полу. Во всяком случае, ничего не указывало на это. Макс осторожно посмотрел в щелку между створками алтаря. Трудно понять, но кажется, это была женщина, о возрасте которой можно только догадываться, так как ее лицо скрывал платок, намотанный до носа. Она была одета в черный балахон с капюшоном, закрывавший ее с головы до пят. На балахоне были странные надписи, вышитые золотыми нитями. По идее, Макс легко мог сбить ее с ног и проскочить наружу. Но вспомнив о том, что тут явно замешано какое-то колдовство, он не спешил сообщать о своем присутствии. Женщина в черном взяла несколько склянок и положила в кожаную сумку, которую достала откуда-то из завалов, после чего вышла, так и не заметив осколков у себя под ногами. Как только она закрыла за собой дверь, раздался лай. Иногда волки позволяли себе лаять, но это не случалось так уж часто. Однако эти звуки издавал не волк. Кто бы это ни был, он не собирался уходить, зверь продолжал стоять возле дома. Макс подобрался к единственному узкому окошку, затянутому бычьим пузырем. Через него почти ничего не просматривалось. Но все же по движению силуэта было понятно, что зверь охраняет вход в дом. Женщины в черном нигде не было видно. Стоило поскорее выбираться отсюда, но совершенно непонятно, как это сделать, не встретившись со зверем. Макс провел в странном доме час, а зверь все не уходил. Но в какой-то момент все изменилось. Послышался рык, к дому подошел второй зверь. Прислушавшись, Макс чуть не вскрикнул от радости. Он узнал голос черныша. Макс отворил дверь и бросился на крыльцо. Там, глядя друг на друга, стояли странные зверь, похожие на волка, и черныш. Увидев Макса, незнакомый хищник резко развернулся и скрылся в густой чаще. Счастье и облегчение захлестнули парня, как только волк кинулся ему в объятия. Потрепав друга по загривку и бокам, Макс последовал за чернышом и вскоре вышел на песчаную косу, на которой ждали друзья. Хель бросилась обнимать Макса. «Куда ты пропал? Мы тебя уже полдня ищем, весь остров обшарили!» «Вы не поверите, я был в очень странном месте. Я наткнулся на полянку с домом колдуньи. Я разбил там какую-то настойку и убежал, но почему-то опять оказался у этого самого дома». Потом я чуть не столкнулся с хозяйкой, странной женщины в черном балахоне, с еще более странным животным, похожим на волка, но она меня не видела. Я долго не мог выйти из дома, так как вход охранял этот зверь, но меня нашел черныш. Еще я видел там диковинный алтарь неизвестного мне бога. И в этот момент голос Макса оборвался. Он увидел в центре песчаной косы статую с лицом, один в один напоминающим того самого бородача с алтаря. «Что это?» «Эльф говорит, что это статуя древнего бога», — пожала плечами Хиль. «Видимо, тут было капище». «Точнее, есть. Я видел его изображение в том странном доме. Похоже, эта женщина является его поклонницей». «Это очень интересно, ведь поклонников древнего бога не видели уже много лет», — сказал эльф. «Нам стоит уходить отсюда, мы тут не одни, и я не уверен, что это безопасно», — встревожился Макс. Его волк, уловив беспокойство хозяина, попытался успокоить его. «А может, сходим и посмотрим на этот дом?» – предложила Хель. «А что, мне было бы интересно пообщаться со служителем древнего культа?» – кивнул эльф. «Меня всегда увлекала эта тема». Эльф действительно очень интересовался древней историей, связанной со всем, что произошло до появления кланов волкодылаков. Те времена были окутаны тайной. По сути, лишь хранитель истории по имени Злат, живший 500 лет назад, описывал события, которые произошли до возникновения первого клана. Волкодлаки и люди тогда были единым народом, который все еще хранил воспоминания о войне, стершей древних с лица земли. Историк Злат описывает такую легенду. Древние поклонялись сложным богам и поплатились за это. На них налетели страшные бесполые существа, которые метали молнии в их дома. «Истинные боги не пощадили никого, и лишь те, кто вовремя одумался и принял правильную веру спаслись». «В том доме я видел и бесполых существ, и какую-то войну, но не с людьми, а между богом и существами», сказал Макс. «Есть много версий, почему погиб старый мир и появился новый. Видимо, там изображена одна из них». «Ну так что, мальчики, идем искать дом». «Я не хочу туда возвращаться», замотал головой Макс. «Не будь трусом, я уверен, что одинокая женщина не причинит нам вреда. Ее зверь испугался твоего волка, а с нами еще мой ном и веревочка, так что пошли». «И все равно это плохая идея», — пробурчал Макс и отправился вслед за остальными. С каждым шагом лес становился все гуще. Под ногами было все больше бурелома, идти становилось трудней. «Ты уверен, что нам туда?» — спросила Хельмакса. Парень отрицательно замотал головой. «Дорогу показывал Черныш, я сам ни в чем не уверен». Еще через полчаса ходьбы лес резко очистился, а вскоре деревья сменились кустарником. Преодолев очередную заросль, друзья оказались на пляже возле своей лодки. «Ничего не понимаю, лодка же совсем в другой стране! изумился эльф. «Может, ты правда какое-то колдовство?» «Да уж, можно поверить», — кивнула Хель. «Ладно, видимо, не в этот раз», — вздохнул эльф. «Предлагаю плыть обратно, а то рискуем не успеть до захода солнца». И он решительно двинулся в сторону лодки.